Глава 21 Осада. Орлик держался молодцом. Не вываливался из седла, правил лошадью. И даже нашел в себе силы помахать рукой, когда дозорный костра у дома Стейча, знакомый Мариком, с недоумением заметил, что один из спутников Баль увеличился и ростом, и весом в полтора раза. Марик отсутился, что им удалось сытно поужинать, а его приятель успел добежать до стола раньше других. Стражники загоготали но в их хохоте сквозил ужас. Отовсюду тянуло гадью. Отдаленно слышались крики. И даже в этом уголке Скира спокойствию явно наступал конец. В лиге от дома Стейча и его северной башни, в которую направлялись друзья, вздымались языки пламени. «Что там?» – торопливо спросил Марик у дозорного. «Не знаю», – поюжился стражник. «Там тюрьма, трущобы, беднота живет». «Или жила». «Но тут был молодой Ойду, Динус» в новой керасе, хотя и с побитой мордой, и как будто пьяный. Хвалился, что в той стороне 1000 его отца, Гармата-Ойду, начинает очищать скир от всякого дерьма. Говорил, что заразу надо выжигать. Сомневаюсь, что он имел в виду себя. Да, кивнул Баль. Было бы странно. Если бы, глядя на папашу, он проникся благочестием и добротой. Он спрашивал и о тебе. Понизил голос дозорный. Искал северную башню стейча. Я сказал ему, что вы отбыли по делам. Он, кстати, интересовался. Есть ли среди твоих спутников или домочадцев великан по имени Орлик и твой приемный сын Тир? Да, поморщиса самарик великана спрятать трудно. Давай считать что его тут и не было. Считать-то можно, ухмыльнулся дозорный. Но мне переходить дорогу Тану-Ойду не хотелось бы. Да и кроме меня здесь еще двое. Им языки не обрежешь. так что ты Марик, не задерживался бы здесь. Знал бы ты, сад как легко обрезать три языка. Не болтал бы лишнего. С болью проговорил Баля и развернул лошадь. Что будем делать? Напряженно спросил Настя, прислушиваясь к шуму, раздающемуся со стороны трущоб. Орлика надо оставить здесь. Скрипнул зубами Марик. Поспешим. Ты как, воин? Ничего, поморщился Вельт. Махать руками тяжело, а дышать можно. И есть, кстати, тоже. Да успокойся, друг. Башня крепкая. Устоит и от десятка негодяев, и от сотни. А уж если бросить сверху что-нибудь тяжелое, да попасть, так и вовсе без штурма обойдется. Тогда не будем медлить. Марик стиснул от нетерпения кулаки. Орлик, быстрее открывай ворота. Тут столько магии наверчено, что у меня зубы болеть начинают только от вида этих замков. Понятно. Кивнул Вильк, сползая с коня. Рин у нас умелец на всякие самоплетки. Тут ведь как? Привычное заклинание, или сторож, хороший маг легко снимет. А вот то, что на ходу придумано, лучше не пытаться. Правда, если хорошо знать Ирина, то... Орлик улыбнулся начинающему закипать Марику и толкнул ворота. «Как вы, мои хорошие!» – побрел великан к оставленным еще днем у поилки лошадям. Но Настя вскочил на седло ногами, прислушался и тут же въехал во двор вслед за Орликом и Мариком. «Ворота закрывай!» – заорал он «Бай». Может быть, отряд всадников и не сюда скачет. Но от хорошей стилы никакая насторожь не убережет. Орлик, бросай лошадок в башню. Всех демонов в глотку этому городу!» Зарычал тем мгновением Марик на темной лестнице. «Зажгите хотя бы огонь». «Подожди». Тяжело дыша, проскрепил Орлик. «Не стоит дразнить охотников». А ведь прав оказался Рин. «Вот какая охота у нас случилась. Сами прячемся». «Не волнуйся, Марик». Дверь сделана в этой башне на зависть. Мало того, что, считай, не она пристроена к башне, а башня построена вокруг нее. Так ведь еще и склепана на совесть. Да не в один слой. Толщина металла в ладонь. А засовы из каждого можно выковать по десятку мечей. А посмотри на этот проход. Посмотри на проем в стене. Ты видел такое? Он же забран такими же листами. А костыли видишь? Видишь, как все укреплено? Это же монолит. В такую дверь Если хороший таран ударит, так звенит ее вместе с башней. Не иначе. Обожди немного, не волнуйся. Если Илька в доме тузка, Айра вытащить ее. Шум какой-то, прислушался Марик и с тревогой крикнул ременью. Лошади, что там, Настя? Плохо там, друг. С болью отозвался сверху ременью. Всадники переговорили со стражей. Взглянули через ограду и... Что и? Заорал Баль. Перестреляли лошадок наших. Глухо ответил Настя. Всех шестерых. Одна еще бьется в судорогах. Не надо было ворота закрывать. Лучше бы ушли лошадки. Послали они гонца. А сами ждут у ворот. Ну вот, похолодел Марик. Теперь точно вся надежда на Айру. Айра справится, прошептал Орлик. Не сомневайся. Иди наверх. Я здесь побуду. Я таких дверей еще не видел. Думаю, что за такой дверью мы можем даже выспаться. Да и толщина стен тут. слушай Из того камня, что пошел на эту башню, можно было бы выстроить замок. Точно тебе говорю. Я тут побуду еще. Правда, перекусить надо, а то без еды я не воин. А еду я опустил в подвальчик, в прохладу. Какой ты теперь воин? Скрипнул зубами Баль. Потом судить будешь, вздохнул Виль. Я тебе, воин, советы давать не хочу. А кое-что скажу все-таки. Бойницы у башни узкие, и голова не пролезет. Так что вся битва на стрелах будет. При такой толщине стен особенно с луком не поиграешь. Но бойниц зато много. Да и скошены они вниз. Думаю, что до самой подошвы почти прострелить дворик удастся. Хотя стеклышки жалко. Выбить придется стеклышки в окнах. А стрелы есть, да. Я ни одну корзинку со стрелами видел, что из твоего дома сюда перевезли. Этот Динус-Ойду – редкая мерзость. Папочка его не лучше. Думаю, его надо сначала снять, если появится а там уж видно будет, кто полезет. Если убьешь сынотана весь его дом будет биться, пока не снесет башню вместе с нами, мрачно заметил Марик. Ну смотри сам, поскутнел Орлик. Одно сделать нужно точно. Груду хлама у ворот зажечь, а не то обложат ею башню, да пропекут насквозь. Ладно, задумался Баль. Держись, великан. За окорок Продолжил Вильт и крипло рассмеялся. В тусклом свете звезд и бледных отцветах костра улица у основания башни казалась темно-серой, уходя под оградами в непроглядную черноту. У калитки крутилось десяток всадников, один из которых время от времени пытался подобраться к ограде. Но тут же раздавался треск. От оградок смельчаку тянулись голубоватые штрихи молнии, и всадник шарахался в сторону. Лошади лежали у поилки недвижными тушами. Только у одной подрагивали ноги темнела куча барахла, вынесенного на улицу из башни орликом. Вот ведь звери, пробормотал баль, и Настя тут же дернул его за руку, в сторону. Зазвенело разбитое стекло, и на пол упала стрела. Тут свечи есть, заметил Ремени. Наверное, годовой запас оры надо занять десяток. Поставим бойницу, пусть ребятки пока постреляют на огоньки. Наши стрелы, конечно, тоже не пропадут, но каждая стрелка, что прилетит оттуда, Туда вернется, с приветом. Надежда только на тебя, мрачно заметил Марик. Луки еще есть. Но стрелок из меня не слишком хороший. Орлик просил зажечь вон ту груду хлама, а не то ей у нас обложат, да пропекут. Хотя пропекать такую громаду придется неделю. Разве у нас есть неделя? Нахмурился Настя. Слушай, я собирался отправляться домой через пару дней. Да и не нужно нам пропекаться. Дыма хватит, чтобы задохнуться а кучу зажечь надо. Опять же, неплохо было бы подсветить дворик. Так что? Марик осторожно подошел к бойнице. Истратим пару стрелок с паклей. Парой стрелок тут не обойдешься. Задумался времени Полить-то кучу нечем. А так стрелами тать пока займется, да разгорится. Эти удальцы затушить успеют. Эх, сюда бы Айру. Пальцами бы щелкнула и куча запылала. И коники вместе бы с конями своими обделались. Ладно, придется вспомнить, чему учил меня старый маг Ремени, когда хотел сделать своим преемником. Хорошо, хоть он не увидит моего колдовства. Ты чего встал, Баль? Так уж и толку не будет. А ну-ка, тащи сюда стрелы, дротики, да все, что можно с толком, бросить вниз. И не жмись. Чую я, что этот запас тебе уже не пригодится. Да и... Да и... Мрачно продолжил Марик. Да и соберешь ты на поле битвы отличного оружия, ни один воз. И посмотри, что там по другим сторонам нашего замка. Да свечи, свечи не забудь. Придерживая рану на груди рукой, Орлик медленно спустился в подвал, вытащил из сумы кресала, клок пакли, нащупал и сдернул со стены покрытый пылью факел, вышиб из камня искру, раздул язычок огня и осветил круглое помещение, в центр которого серыми ступенями выползала лестница. Отличная башня. Подсокол языком великан, погладив огромные валуны, заложенные в ее основании. Стены толщиной в 5-6 локтей. Немного дров и в мороз не промерзнет. Такую же хочу. И чтоб на высоком месте, но внизу, чтоб текла река, а мимо шла дорога. И чтобы мост был через реку, а у моста трактир, а за рекой деревенька. И девки, чтобы работали в поле. Продолжая бормотать, но выговаривая слова все тише и тише, Прислушиваясь к тому, что происходит наверху, Вельд присел у выстроившихся вдоль стены корзин вытащил из одной бутыль вина, из другой сухую лепешку, из деревянного ларя копченый окорок. Бутыль мгновенно полегчала на пару кубков, а окорок и лепешка соединились в огромные ручищи и тоже начали частями перемещаться в объемистый живот великана. Немного погодя, Орлик, к сожалению, осмотрел облоданную кость и отбросил ее в сторону. Вот и хорошо. Пробормотал он в полголоса и добавил после недолгого раздумья. Теперь можно было бы и поужинать, но не до того. Ладно, голод придется перетерпеть. Но потом уж нагоню, если жив буду. Так, что же дальше? Где же этот загадочный сундучок? Погремев сложенным мешки кухонным скарбом Оры, морщась от боли в груди, Орлик отыскал сундук ирунга рунга. губами подивившись еще раз на искусную резьбу и принялся набивать его едой, не забывая кое-что из найденного отправлять в рот и сокрушаться. Все, что не съест, пропадет ведь. Наконец сундук был заполнен едой и перевязан бичевой. Подумав, Орлик стянул той же бичевой два пузатых меха с вином. Еще раз припал кувшину и только после этого снова снял со стены факел. Возле заложенного камнем прохода, который Вильту удалось рассмотреть еще пару дней назад, Тоже нашлось гнездо для факела. Орлик ощупал прямоугольник кладки, поковырял пальцем швы и снова подсокал языком. Плохая работа, раствор слабый, вряд ли тут. Но проверить надо. Ты, Вильд, не сдавайся, ты же не мальчишка и не болван какой-нибудь. Должен быть ход в дом стейча. Ведь не через улицу же пешочком добирался до своей башни маг. Ход должен быть. Не лаз, не от норок какой-нибудь, а ход. «Думай, Орлик, думай, думай и долби». Орлик вздохнул, покачал головой, прижал руку к больному месту, отошел на шаг, заранее скорчил страдальческую гримасу и ударил вкладку плечом. С обратной стороны башня была огорожена высокой стеной. Правда, двор там был чуть больше, но и он с стараниями Орлика был пуст и чист. За стеной темнели крыши каких-то домишек которые продолжались на восток вплоть до серых стен городской тюрьмы. Тюрьмы теперь видно не было, а над трущобами поднимались языки пламени. Доносился треск пылающего дерева и истошные крики. Словно ни одного человека, а сразу сотню разделывали заживо. С юга и севера башню Ирунга окружали узкие улочки, за которыми стояли усадьбы зажиточных горожан. Теперь они были мертвы. Ни искры не вспыхивало в темных окнах. Ну, окликнул приятеля, Настя. «Мне нужен свет. Зажигай свечи. Потом переставим их на пол. Да надо бы разложить стрелы и дротики возле бойниц И выбери лук. Да натяни на него тетиву. Может быть, рядом со мной ты никакой не лучник. Но в скирской дружине все одно. Был бы одним из лучших». Там внизу Марик попытался подобрать слова. «Не только воины из дома ойду. Многих я знаю. Я узнаю голоса». Многие из них относились ко мне как к отцу, когда я был страшной дружины. Так поговори с ними. раздраженно закричал Настя. Такушки и такушки. Мне нужно дочку спасать. Пошлите подальше своего тана и пропустите меня через двор. Получится? Нет, покачал головой Баль. Тогда займись делом, рявкнул Настя. Время уходит. У меня в Туле за сотню стрел. Из них пара десятков бесценных. Но и они сгодятся на крайний случай. У тебя Три корзины плохоньких стрелок. С них и начнем. Пора прорядить гвардию сайдов. Или ты забыл правила наемника? Встал под гербом Тана, принимай на себя все его мерзости. Как будто они были сотворены тобой. Потому как все одно. Выможешься с ног до головы. Я не был наемником. Повысил голос Марик. А кем же ты был? Удивился Ремене. Тебе повезло, что скир эти годы ни с кем не воевал. А если бы сайды? Снова разошлись в баль или с Если бы пошли завоевывать ременские леса. Очнись, парень. Ага, зло поморшился Марик и бросился к корзине с утварью. Парень, все еще парень, хотя уже отмотал почти четыре десятка лет. Детский возраст, усмехнулся Настя в темноте. Свет будет или нет? Когда свечи запылали, Марик подхватил корзину со стрелами и невольно рассмеялся. Лицо Насти... Из чертившего черными линиями плиты у окончания лестницы тоже было черно. Вот она привычка. Почесывать нос, щипать себя за уши, за щеки и подбородок. Похлопал по плечу приятеля Марик. Ты черен, как эта ночь. Это хорошо. Задумчиво проворчал Ремени. Советую последовать моему примеру. А то ведь твоя бледная рожа сияет во мраке, как звезда. Хороший лучник не промахнется. Если уж они в узкие бойницы не промахиваются. Очередная стрела влетела в башню и задрожала, воткнувшись в деревянную балку. «Крыша деревянная!» — заметил Марик. «Вот!» — удовлетворенно кивнул Настя. «Ты уже начал думать о важном. Крыша деревянная только отчасти. Сверху крыта сланцем, но балки и стропила деревянные, да. И я вот пытаюсь сделать так, чтобы загорелась не крыша, а та куча барахла». «Настя!» — медленно проговорил Марик, выглянув в бойницу. «Поспеши. Прибыли воины, ойду. Я вижу факельщиков и лучников. У них с собой бревно. Наша калитка не выстоит долго». «Много их там?» спросил, поднимая руки, ремени. «За сотню», ответил Марик. «Не жалеет ойду своих воинов». Сукаризный покачал головой Настя и хлопнул в ладоши. В то же мгновение тяжелый удар донесся со двора, и торжествующие крики возвестили, что ограда преодолена. Снимай свечи, сбой не с Слегка утомленно произнес ремень. Постреляем немного. Подумать только, сколько крови собирается пролить там чтобы замазать красным позор сыночка. Так ведь все одно не замажет. Не горит, напряженно прошептал Марик. Куча не горит. Так это магия ремень, пожал плечами Настя. Я разве не говорил, что многие ременьские наговоры действуют не сразу? Нет, брат, мало заворожить кучу дров. Ее еще надо и полить. Чем ты собираешься ее поливать? Почти закричал Баль. Кровью, дорогой, ответил Настя и, подхватив лук, почти не глядя, выпустил стрелу. И пламя взвелось до уровня бойниц Когда Орлик все-таки разбил кладку, и он сам, и все корзины с едой и утварью, да и сундук, и румка с двумя мехами вина были покрыты пылью. Наконец по стене пошли трещины, и она упала в темное отверстие хода. В лицо Орлику потянула сыростью. «Ага», — пробормотал Вильд, снимая со стены факел. И перегородка слабенькая, и раствор плохой. Но сделана она была с умом, заложена в пазы, да еще скреплена металлическими штырями. А для чего? Чтобы не ходить этой дорогой? Зачем же выдолблен ход? «Нет, дорогой маг Ирунг, ты, конечно, слым хитрецом, но не мог же ты быть хитрее Орлика». Ход был узким и низким. В какой-то момент Великан даже согнулся пополам, сдирая паутину со стен подземелья и поминая всех известных ему богов. Но на сотом шаге ход закончился ямой. Вельд нащупал камешек, бросил его вниз. Плеск воды раздался на счет три. Ага, задумался Орлик и снял с пояса моток бичевый. Петля легла на рукоять факела. Вельд поморщился и бросил факел вниз. Где-то внизу блеснул отраженный свет. Огонь охватил деревяшку пополз по бичеве, и вскоре она лопнула, и факел полетел вниз, чтобы через мгновение зашипеть в воде. Вот так огорченно прошептал Орлик. Дыра не была колодцем, несмотря на то, что внизу блестела вода. Она была именно дырой, расщелиной, промоенной, шириной в большей своей части не более половины локтя. Даже ведро не опустишь. Орлик поднял руку и нащупал вверху над дырой расщелину забитую перемешанным землей мусором. Неизвестный строитель начал долбить ход, дошел до слабого грунта и решил не продолжать. «Как же ты все-таки пробирался в эту башню?» спросил Орлик давно умершего мага и начал пятиться. «Полсотни уже!» вытер пот салба Насти. «Полсотни, если не больше!» «Тебе не кажется, что ты уже не вернешься в дружину Конга?» Марик промолчал. Лук в его руке дрожал за бойницами башни пылал костер, а между ним и основанием башни лежали трупы сайдов Остервеневший сын Гармата Ойду, Динус, который все это время гнал воинов на штурм, одумался только тогда, когда потерял половину своей сотни. В отличие от страшников, закованный в сталь с головы до ног, он и теперь что-то орал спрятавшимся за стеной воином. «Вразумит кто-нибудь бесноватого или нет?» – задумался Настя. Гармат, Приводил его ко мне в заведение три года назад. Мрачно заметил Марик. Ему уже было 18 Я отговорился тогда, что принимаю только детей. Да или я прийду, выручу. Его парни у меня занимались. Пришлось просить, чтобы он утихомирил гармата ойду. Но злобу его папочка затаил. Хасам Динус, ты понимаешь, у него в глазах стояло желание убивать. Убивать и мучить. Знаешь, Настя задумчиво перебирал стрелы в туле Отец мне всегда говорил так. Не лезь, сын, туда, куда не надо. Но если в лес, сделай так, чтобы не пожалеть о том, чего не сделал. Так вот, что я тебе скажу, дорогой Баль. Я, конечно, не бог. И даже не маг. И не правитель какой-нибудь. Опять же, не судья и не начетчик. Но отказаться от возможности уменьшить количество мерзости на этой земле не могу. Ты настолько меток, чтобы твоя стрела не просто попала в прорезь его шлема, но и подлетела к нему снизу? усмехнулся Марик. «Ты видишь, какой козырек он пристроил себе на голову? Да на нем железо больше, чем может утянуть на подводе лошадь!» «Нет, баль покачал головой Настя, «мои стрелы не летают кругами и не виляют в воздухе, но стрелы у меня тоже разные. Помнишь? Не пожалею одну для такого случая». Ремень поднял руку и вытянул из стула стрелу с черным древком. Вместо наконечника она заканчивалась длинной и острой иглой. «Игла Юрга», – прошептал Марик. «Она самая», – кивнул ременью. «Игла ядовитого зверя, выведенного рисами. Если ты помнишь, Снад Геба приказал сжечь все туши убитых Юргов, чтобы и капли яда не осталось в скере. Да и храмы рис были вычищены от этой пакости самими рисами. И еще бы, зверьков-то человечные кормили» а я вот свои стрелки сберег. Я бы удивился, если бы ты их выбросил, согласился Марик. Они нам не так легко дались. К тому же на них не осталось яда, кивнул Настя. Но террасы они пробивают неплохо. Конечно, я седину с Ойду не напялил на себя сразу три штуки. Вот сейчас мы это и проверим. Маленький ремень медленно подошел к бойнице. Так же медленно приладил стрелу, словно ему и не требовался миг, чтобы отправить ее в цель. Натянул тетиву до румяной щеки и фырррр! Отпустил. Истошный крик Динуса, который только что бился в истерике, проклиная нерасторопных воинов, оборвался. И в окрестницах башни повисла тишина. Только уголь потрескивал в прогорающем костре у ворот. Достонали да немногие раненые среди сраженных силами стражников. Может и обойдется? Выпятил губы Настя. Ребятки уберутся по своим делам. Все-таки корча в городе. Да и не все трущобы сожжены, а мы вылезем из башни, переоденемся и прикинемся честными стражниками. А такие бывают?» – озабоченно спросил Марик, выглядывая в бойницу. Динус лежал посередине улицы. Стрела пробила керасу и до половины вошла в грудь младшего ойду. «Сразу трое будет», – заявил Настя. «Ты и я, и Орлик». «Мы и так в одежде дозорных дампа», – заметил Марик. Да и не просто будет переодеть, что тебя, что Орлика. Вот ведь повезло великану. Подранили, конечно, но верно уже перекусить успел, это спаться. А повезет еще больше, так и смерть во сне встретит. Подожди, Настя снова занялся своим тулом. И мы еще и перекусим, это спимся. А повезет, так и единому во сне отправимся. Нужно немного выждать. С этим делом спешить не следует. Я смерти говорю. «Нет у нас времени, Настя!» С тревогой пробормотал Марик, выглядывая наружу. «И места у нас нет, где мы сможем передохнуть или поесть. Слышишь шум? Прибыл отец Динуса. И воины с ним. Со щитами и факелами. Эх, рва вокруг этой башни нет. Сколько у тебя еще стрел?» «Не очень много», – прошептал Настя. «Но у половины дружины дома уйду, мы сможем». «Не надо. Закашляться на ступенях лестницы, вымазанный в пыли и паутине, орлик.